1845 год В дороге Скучно, скучно, Емщику долой, Разгони чем-нибудь мою скуку, Песню, что ли, приятель, запой Про рекрутский набор и разлуку, Не бы лицей какой посмеши, Или что ты видал, расскажи, Буду, братец, за все благодарен. Самому мне не весело, барин, сокрушила злодейка жена. Слышь ты, с молоду, сударя, она в барском доме была учена, Вместе с барышней разным наукам, понимаешь-то, шить и вязать, На варгане играть и читать, всем дворянским манерам штукам. Одевалась не то, что у нас, на селе Сарафанницы наши, а примерно представить в атлас. Ела вдоволь и меду, и каши, вид вальяжный имела такой, хоть бы бара не слышь ты природной, и не то, что наш брат крепостной, то есть сватался к ней благородной». Слышь, учитель ста, был, бает кучер Иваныч торопка Да знать счастье ей Бог не судил. Не нужна ста в дворянстве холопка. Вышла замуж господская дочь, да и в Питер. Осправивши свадьбу, сам отслышь ты, вернулся в усадьбу. Захворал и на троицу в ночь отдал Богу господскую душу. Серотинкой, оставивший грушу. Через месяц приехал зятек, перебрал по ревизии души, из запашки ссадил на оброк, а потом добрался и до груши. Знать, она согрубила ему в чем-нибудь, а ли напросто тесно вместе жить показалось в дому. Понимаешься, нам неизвестно. Воротил он ее на село. «Знайди место свое, ты, мужичка». Взвыла девка, крутенько пришло. Белоручка вишь ты, белоличка. Как на грех девятнадцатый год Мне в ту пору случись. Посадили на тягло, да на ней и женили. То есть сколько я нажил хлопот. Вид такой, понимаешь, суровый. Не косить, не ходить за коровой. Грех сказать, что пленива была, Да видишь, дело в руках не спорилось. Как дрова или воду несла, Как на шла, Становилась им жалко под час. Да куды! Не утешишь ее и обновкой, То натерли ей ногу коты, То слышь ей в сарафане неловко. При чужих и туда и сюда, А украдкой ревет, как шальная. Погубили ее, господа, А была бы бабенка лихая. На какой-то потрет все глядит, Дочитает да какую-то книжку, Индо страх меня слышит и щемит, Что погубит она и сынишку, Учит грамоте, моет, стрижет, Словно барченко каждый день чешет, Бить не бьет, бить и мне не дает. Да недолго пострела потешит. Слышь, как щепка, худа и бледна, Ходит, то есть, совсем через силу. В день двух ложек не съест толокна, Чай свалим через месяц в могилу. А с чего? Видит Бог, не томил, Я ее безустанной работой Одевал и кормил, Без пути не бронил, Уважал, то есть... Во как, с охотой! А, слышь, бить так почти не бивал, разве только под пьяную руку. Ну, довольно имщик, разогнал ты мою неотвязную скуку. Впервые напечатано в альманахе «Петербургский сборник». Проявленное в этих стихах сочувственное отношение Некрасова к крепостному крестьянству положило начало новой теме в литературе – изображению тягостной жизни закрепощенного народа. Стихотворение предшествовало появлению в литературе записка Охотника Тургенева, Антона Гаримыки Григоровича, Сороки-Воровки Герцена и произведений других русских писателей на эту тему. Незатейливый рассказ о жизни крестьянской девушки, загубленной в помещьем доме, имел огромный успех в демократических кругах общества. Герцен, познакомившись со стихами, писал о Некрасове как о поэте нового направления. Такую же восторженную оценку этому стихотворению дал Белинский. «Пьеса Некрасова в дороге превосходна».